Глава 2. Ночь прошла спокойно и мирно. Я не решился никуда идти, остался на дереве и спокойно проспал до самого рассвета, лишь изредка вырываясь из царства сладких грез для того, чтобы отогнать в конец обнаглевшего комара или занять более удобную позу. Такой отдых не являлся пределом мечтаний, но когда мне удалось как следует размять основательно затекшие мышцы, Организм все же отрапортовал о готовности к новому переходу. Еды оставалось совсем мало, ее нужно было экономить, так что мой завтрак получился достаточно скудным. Я быстро прожевал несколько жестких сухарей, запил их водой, после чего направился к речке. Перед знакомством с местными жителями следовало умыться, а также хотя бы немного почистить одежду. Расчлененный мертвец валялся на прежнем месте и не подавал никаких признаков жизни. Но его правая нога оказалась оттащена в сторону и частично съедена каким-то мелким хищником. Зрелище было не из веселых. Разлохмаченные мышцы и оборванные сухожилия выглядели тошно -отворно. Обескровленная плоть начала пованивать, однако мой рассудок давно привык к шокирующим картинам, так что выдал очень сдержанную реакцию. Труп уже не представлял из себя реальной опасности, полакамившийся им зверь вряд ли стал бы на меня нападать, а все остальное, по большому счету, не имело никакого значения. Лениво размышляя о произошедшей со мной психологической деформации, я спустился к воде, наполоснул лицо, а затем махнул рукой на всевозможные угрозы и, как следует, искупался — тщательно смыв с себя накопившуюся за последние дни грязь. Мешать мне никто не стал, новая рубашка подарила ощущение божественной чистоты, и жизнь опять заиграла яркими красками. Чуточку упортил настроение, не к месту проснувшийся голод, но с ним удалось справиться благодаря еще одному сухарю. но ну, с Богом!» Идти навстречу неизвестности было слегка тревожно, Я понятия не имел, есть ли впереди живые люди, а если есть, то насколько они вообще готовы со мной разговаривать. Однако иного пути просто не существовало. Мне требовалось найти пищу, выучить местный язык, а также разобраться в том, что вообще здесь происходит. Перспектива годами жить в лесу, питаясь грибами, и каждую секунду ожидая нападения какого-нибудь спятившего трупа, меня неоднозначно устраивала послужившая ареной для схватки с мертвецом роща, скрылась из виду, речка слегка расширилась, а на пути стали все чаще встречаться густые заросли приземистого кустарника. Этот ландшафт выглядел идеальным для различного рода засад, и я все время использовал свое магическое зрение для поиска спрятавшихся врагов, но результат получался стабильно отрицательным. Зато самоумение, в конце концов, начал ощущаться гораздо более удобным и привычным, чем раньше. Судя по всему, мне удалось таки до конца освоить новую способность. Солнце уверенно ползло по небосклону, воздух быстро нагревался, по спине опять начали стекать струйки противного пота, однако маячивший вдалеке лес мало-помалу приближался, обещая мне прохладу и отдых. Решив переждать самые жаркие часы под его сводами, Я ускорился, миновал еще одно скопление кустов, после чего, наконец-то, оказался в тени. Из-за ближайшего дерева сразу же вылетел здоровенный комар. Кыш, тварь поганая! Я около десяти минут двигался вдоль мелодично журчавшего рядом потока, а затем обнаружил маленькую прогалину, сбросил рюкзак и с наслаждением растянулся на траве. Стремление куда-то идти мгновенно исчезло, Вместо него возникла приятная сонливость, но страдавший от нехватки еды желудок не позволил мне задремать, вынудив снова достать мешочек с сухарями. Провизия оставалась на донышке. Ее реально следовало экономить. Однако я очень сильно рассчитывал на встречу с местными жителями. Денег у меня хватало. Непривычные золотые монеты все равно должны были иметь ценность в глазах обычных крестьян так что покупка мяса и хлеба выглядела вполне реальной. Главное, чтобы мне встретились действительно живые люди, а не вернувшиеся с того света мертвецы. Интересно, какого хрена тут вообще происходит? Некоторое время я размышлял на отвлеченные темы, думая про земной фольклор, некромантов и созданных Лавкрафтом чудовищ. Логика подсказывала, что в чужом мире различные сказочные истории вполне способны воплотиться в реальность, а это означало, что на моем пути может встретиться не только обычный зомби, но и какой-нибудь продвинутый вампир, или даже вампирша. В следующие пару минут я с легкой ухмылкой фантазировал на эту тему, после чего вспомнил о Минели и заметно погрустнел. Теперь бывшая девушка находилась за пределами досягаемости, а мои шансы когда-нибудь снова ее увидеть сократились практически до нуля. Собственно говоря, это касалось вообще всех моих знакомых, как старых, так и новых. А изменить ситуацию было невозможно. Во всяком случае, прямо сейчас. С горечью подумав о доставшейся мне судьбе, я тяжко вздохнул, встал на ноги, и увидел замерзшего на другом берегу реки оленя. Животное явно рассчитывало спокойно утолить жажду, но мое внезапное появление спутало все его планы. Несколько мгновений рогатый красавец испуганно смотрел на меня, а затем фыркнул, развернулся и одним длинным прыжком скрылся из виду. «На мясо бы тебя!» В местных реках явно не водилось никаких крокодилов. Появление оленя косвенно свидетельствовало об отсутствии рядом других хищных зверей, так что я рискнул еще раз ополоснуться, после чего быстро доел остатки сухарей и снова закинул на плечи отощавший рюкзак. Идти на контакт с местным населением с каждой минутой хотелось все меньше, однако это по-прежнему был единственный путь к выживанию. Увы, голыми руками ловить оленей и кабанов Я не умел. Перемещаться вдоль берега оказалось затруднительно из-за многочисленных кустов, так что мне пришлось отойти чуть в сторону и двигаться параллельным курсом. Минут двадцать вокруг не происходило абсолютно ничего интересного, а потом деревья расступились, и моему взгляду открылась еще одна река, на сей раз уже самое настоящее широкая и полноводная. Вдоль этой реки тянулось... Проселочная дорога, частично заросшая травой, но все равно пригодная для использования. А еще дальше, там, где лениво журчал найденный мною ранее поток, виднелся основательный деревянный мост. Одним словом, мне наконец-то удалось добраться до настоящей цивилизации. Так, никакого восторга из-за своего открытия я не испытал. Но после внимательного изучения окрестностей все-таки вышел на укатанную колесами телег землю, перебрался через мост и двинулся туда, откуда еще вчера вечером поднимался многообещающий дымок. Место это, скорее всего, находилось совсем рядом. Двигаться по открытому пространству было опасно, но я все же позволил себе эту вольность и свернул с дороги только после того, как впереди показалась старая вырубка торчавшие с земли успели обзавестись веселыми зелеными ростками, никаких стволов и бесхозного валежника рядом не наблюдалось, лесорубы также отсутствовали. Но именно отсюда у меня получилось рассмотреть десяток приземистых деревянных домиков, ютившихся совсем рядом с краем леса. Чувствуя легкую тревогу, я снова двинулся вперед. На ум пришла запоздалая мысль о том, что идти следовало ночью, Потом ее сменило воспоминание о встреченном день назад мертвеце, и темп моего движения резко снизился. лесть черт знает куда без какой-либо разведки было неоправданной глупостью. С другой стороны, обычные враги все еще не представляли для меня особой угрозы. А налаживать контакт с аборигенами следовало не в темноте, а днем. Дерьмо конце концов я решил возникшую проблему, подкравшись к самой опушке и спрятавшись за огромным кустом, похожего на обычный земной шиповник, растения. Увидеть меня там было сложно, а вот деревня оказалась передо мной как на ладони. Сперва мне показалось, что впереди царит полное запустение. Между видавшими виды домами не ходили люди, в маленьких загонах отсутствовала какая-либо живность, а до моих ушей доносились только привычные лесные шорохи. Ни лая собак, ни ржания коней, ни заливистых петушиных воплей я так и не услышал. Более того, в деревушке никто не забивал гвозди, не рубил дрова и даже не ругался. Создавалось впечатление, что все ее обитатели отправились в какой-нибудь поход или сбежали от появившихся в округе зомби. «Правда, выяснять это ценой собственной шкуры!» Меня пока что не тянуло. Затем рядом с одной из хижин показался человек в замызганной средневековой одежде. Невысокий мужчина выглянул из-за угла дома, сделал пару шагов, но почти сразу же развернулся и ушел обратно. Как следует рассмотреть крестьянина не получилось, однако его появление мгновенно дало ответ на главный из меня вопросов. Деревню совершенно точно населяли люди, и лезть в нее на обум — было нельзя. В течение следующих пяти минут я добросовестно изучал безжизненный пейзаж и старался угадать, куда направился местный обитатель. Затем вспомнил о своем новом умении, прищурился, но тут же удивленно округлил глаза, нарушив тем самым концентрацию. Магическое зрение, до этого момента не приносившее абсолютно никакой пользы, явило мне что-то вроде плотной красноватой дымки, растекшейся по всей территории поселка. Туманная прослойка была очень тонкой и напоминала собой брошенный на землю ковер, однако в настоящий момент меня меньше всего заботила ее форма. Ощутив, что стою на пороге серьезных неприятностей, я негромко выругался и начал отползать назад. Словно в ответ на произнесенные мною слова, рядом с ближайшим из домов возникла собака, средних размеров дворняга с обвислыми ушами и неопрятной свалявшейся шерстью. Я испуганно притих, но поднимать шум животное не стало, лишь замерла неподвижной статуей возле вкопанного на обочине дороги столбика. Прошла минута, вторая, третья. Дворняга сохраняла каменную неподвижность, нервируя меня все сильнее и сильнее. Я отказывался верить в то, что живое существо может вести себя подобным образом. Однако магический взгляд не показывал ничего странного. Собака выглядела точно так же, как и окружавшие ее предметы. На всякий случай, глянув на собственную руку и убедившись, что она ничем не выделяется в магическом диапазоне, я постарался успокоиться и начал ждать. Минуты продолжали идти, солнце жарило все сильнее, Оказавшаяся под его лучами спина постепенно намокала от пота. Однако ничего не менялось. Гнусная шавка упорно стояла на дороге и таращилась в мою сторону. А замеченный крестьянин больше не появлялся. Его отсутствие служило еще одним поводом для тревоги. Я все больше склонялся к мысли, что имею дело с целой деревней оживших мертвецов или какой-нибудь еще неприятной аномалией. Единственным доказательством этой теории являлась зловещая дымка, но при виде рассматривавшей мое убежище твари желание собирать дополнительную информацию быстро улетучивалось. В данную секунду больше всего на свете мне хотелось как можно скорее убраться из этих мест и больше никогда сюда не возвращаться. К счастью, спустя какое-то время собаке надоело изображать из себя памятник Она молча развернулась и неторопливо ушла за соседний дом. Я же, воспользовавшись предоставившимся шансом, оперативно выбрался из-за своего куста, скрылся в лесу, а затем двинулся на северо-восток, по широкой дуге, обходя странный поселок. Мне все еще требовалось как-то добраться до живых людей. Бродить слишком далеко от дороги было нельзя, но чтобы на нее вернуться, пришлось сделать здоровенный крюк. Сначала я продирался сквозь подлесок, затем вышел на открытое пространство и некоторое время лавировал между редкими кустами все того же шиповника, а потом свернул к небольшой рощице, пересек ее и оказался на самом краю маленького деревенского кладбища. Погост казался брошенным, ограждавший его забор почернел от времени, узенькие тропинки заросли травой а места захоронений слегка просели и выглядели обычными прямоугольными ямами однако чуть дальше это тихое спокойствие нарушалось на месте шести или семи могил виднелись безобразные черные дыры окруженные разбросанной повсюду землей и не нужно было иметь семь пядей во лбу чтобы догадаться о причинах случившегося вот уж спасибо пробормотал я снова думая про оставшуюся в другом мире богиню. Удружила, сволочь. В магическом диапазоне кладбище смотрелось абсолютно безопасным. Здесь полностью отсутствовал красноватый туман, да и оживших мертвецов в округе также не наблюдалось. Тем не менее, мое желание свалить отсюда куда подальше лишь окрепло. Миновав оскверненный погост и потратив еще минут десять на обходные маневры, Я снова вышел к дороге, но на этот раз не стал пренебрегать безопасностью и двинулся вдоль тракта, стараясь держаться вблизи деревьев и готовясь, в случае чего, спрятаться на одном из них. Эта предосторожность оказалась весьма своевременной. Минут через двадцать до моих ушей донесся звонкий собачий лай, а затем на дороге показались фигурки идущих мне навстречу людей. ветер уносил мой запах куда-то в сторону, так что я не стал убегать и скрываться, а просто лег на траву возле очередного куста и начал внимательно следить за путниками. В отличие от встреченного мною мертвеца и гулявшей по деревне собаки, они вели себя абсолютно нормально, о чем-то разговаривали, поправляли висевшие за спинами мешки и время от времени крутили головами, явно высматривая скрывающихся рядом врагов. Вместе с тем... Какого-то особого страха в действиях заметно не было. Похоже, участники маленького разношерстного отряда считали, что могут справиться с любой внезапной угрозой. Тем более, что наличие собаки позволяло им обойтись даже без выдвинутых вперед разведчиков. Заметив радостно бегавшую по дороге шавку, я недовольно скривился, после чего снова обратил внимание на людей. Главную опасность здесь представляли трое одетых в разномастные доспехи воинов. Это троица с ходу навевала мысли о классическом средневековом рыцаре, отправившемся на войну в сопровождении двух верных оруженосцев. Экипировка возглавлявшего группу мужчины изобиловала стальными вставками и весело поблескивала на солнце. А его спутники, хоть и выглядели чуть скромнее, все равно казались скорее профессиональными солдатами — чем набранными по деревням ополченцами. Шедшая вслед за ними девушка смотрелась лишь чуть менее воинственно. Висевшую пояс и меч и легкие металлические щитки говорили о том, что передо мной оказалась какая-то воительница или просто благородная особа, решившая своими глазами увидеть поля сражений. Ухоженные светло-русые волосы незнакомки, горделивая осанка и правильные черты лица намекали на то же самое. Двигавшаяся в арьергарде группа вызвала у меня гораздо меньше интереса. Здесь находилась еще одна молодая, но уже основательно замотанная жизнью женщина, пара тощих стариков, старуха, а также двое подростков лет четырнадцати, тащивших на своих спинах по несколько длинных рогатин. В целом отряд напоминал группу беженцев или переселенцев, но это впечатление могло быть обманчивым — Все же мои познания об этом мире до сих пор мало чем отличались от абсолютного ноля. Пока я оценивал ситуацию и думал, стоит ли себя выдавать, путники успели пройти мимо моего укрытия. То, что они при этом двигались по направлению к заселенной непонятными существами деревни, вызывало у меня тревогу и желание предупредить об опасности. Но инстинкт самосохранения категорически противился любым необдуманным действиям, Лезть на рожон, вопреки здравому смыслу, было не самой лучшей стратегией. А вдруг там маги? Хотя... Блин. Так и не приняв окончательного решения, я дождался, когда отряд отойдет от меня на сотню метров, а затем направился вслед за ним, старательно прячась между кустами и деревьями. Скорость передвижения группы не превышала 3-4 км в час. Выдерживать этот темп можно было с легкостью, Так что у меня появилось дополнительное время для размышлений. Если рассуждать с точки зрения классической земной морали, то спасение возможных союзников, отгрозившей им опасности, являлось очень верным и правильным поступком. Однако языковой барьер заметно все усложнял. Лепечущего что-то непонятное человека вполне могли принять за врага и без долгих разбирательств поднять на вилы. Драки с тремя солдатами я не боялся. Но даже в случае победы рассчитывать на хорошее отношение со стороны оставшихся в живых путников было чертовски сложно. А для того, чтобы выиграть схватку без лишней крови, у меня попросту не хватало навыков. Единственным беспроигрышным вариантом на этом фоне смотрелась оказанная в нужное время помощь. То есть мне следовало дождаться того момента, когда отряд встретиться с обитателями деревни, оценить реакцию, а затем, в случае необходимости, броситься им на выручку. Схема выглядела чуточку подленькой, но давала много преимуществ. Вряд ли хоть один вменяемый человек стал бы убивать своего недавнего соратника. Главное не сдохнуть в процессе. По мере приближения к поселку я сократил дистанцию с отрядом метров до пятидесяти и удвоил осторожность, стараясь не попасться на глаза носившейся вокруг людей собаки. К счастью, ветер все еще дул в мою сторону, дворняга не очень ревностно выполняла свои охранные функции, а путники смотрели назад достаточно редко, и скрыться от их внимания было относительно легкой задачей. Увидев впереди первые хижины, отряд сразу же остановился. Солдаты сдвинулись немного вперед, Аристократка достала свой меч, а подростки бросили на землю рогатины и дружно вытянули шеи, пытаясь рассмотреть скромные домишки. Наверное, это был самый лучший момент для знакомства. Во всяком случае, мне так показалось. Уже абсолютно ни от кого не скрываясь, я выскочил на дорогу, а затем махнул поднятыми вверх руками и крикнул первое, что пришло в голову. «Эй, туда нельзя! Стойте!» Мое эффектное появление стало для путников настоящим шоком. Старики испуганно обернулись, один из парней кинулся подбирать рогатину, воины схватились за мечи, а собака оглушительно залаяла. Звон Килай разнесся по округе, долетел до пустынного поселка, и между домами начали возникать человеческие фигуры. — Там! — снова заорал я, указывая пальцем на деревню. — Опасность! Назад! Меня явно никто не понял, однако новая угроза все-таки была замечена, и приоритеты наблюдавших за мной людей тут же сменились. Послышались резкие отрывистые команды, мужчины вместе с девушкой снова развернулись к деревне, а все остальные начали собирать валявшиеся под ногами палки, настороженно следя за моими действиями. Заткнулась даже иступленно тявкавшая псина. Провоцировать возможных друзей на необдуманные действия я не собирался, так что демонстративно прошел мимо ощетинившихся рогатинами людей и занял позицию на безопасном удалении от одного из воинов. Тот окинул меня подозрительным взглядом, что-то сказал, однако понять его реплику мне было не суждено. — Языка не знаю, но могу помочь. — Роголидо навил, — сообщил в ответ собеседник, кивая на мой меч. «Ахол — Охол? — Понятия не имею, наверное. Охол! «Охол, охол, черт бы его побрал!» Судя по всему, ответ оказался верным. Солдат удовлетворенно кивнул, а затем ткнул острием меча в сторону маячивших вдалеке фигур. «Шальда!» «Согласен!» Наш диалог отдавал каким-то бредом, но продолжать его уже не было нужды. Обитатели деревни вышли на открытое пространство, а затем целеустремленно двинулись прямо к нам. В их движениях проскальзывала та же самая обманчивая неторопливость, что и у встреченного мною зомби. Лица оставались полностью равнодушными, на одежде кое-где красовались бурые пятна засохшей крови. Одним словом, никаких сомнений в том, кем именно они являются, я не испытывал. «Арич, кере!» Винуясь команде рыцаря, путешественники сбились в крохотный клин. На острие оказались солдаты центре вооруженные рогатинами женщины и старики, а фланги прикрыли слегка побледневшие от страха, но упрямо цеплявшиеся за свои палки ребята. Для меня в этой конструкции места ожидаемо не нашлось. Идущих на нас противников было всего шесть. Однако я хорошо запомнил недавнюю схватку и не питал по этому поводу особых иллюзий. Возможно, самым лучшим решением здесь являлось отступление». Но старики в любом случае не поспели бы за всеми остальными, а бросать их на произвол судьбы никто не собирался. И это, кстати говоря, отлично характеризовало моих новых товарищей. «Вар!» Сократив дистанцию до нескольких метров, зомби начали скалиться, а затем без лишних прелюдий рванулись вперед точно так же, как их более невезучий собрат днем ранее. «Пятеро мертвецов!» Выбрали своей целью отряд и с громким протяжным хрустом налетели на выставленные рогатины, но один все же свернул в мою сторону. Зная, что этому врагу абсолютно плевать на колотые раны, но не желая раньше времени использовать свои навыки, я двинулся по уже протаренной и знакомой дорожке. Качнулся вправо, затем резко отшатнулся назад и попытался отсечь протянутую ко мне руку. Удар прошел именно так, как следовало, Вложенной силы должно было хватить для того, чтобы клинок перерубил запястье. Но этого все равно не произошло. Столкнувшись с костью, лезвие предательски ушло в сторону, а мгновение спустя когтистая лапа вцепилась мне в рукав и рванула его на себя. Перед глазами мелькнули оскаленные зубы. Я отчаянно дернулся, пнул зомби ногой, однако снова ничего не добился. Длинные черные когти играючи располосовали штанину, Бедро прострелила острая боль, а уже через секунду мир крутанулся вокруг своей оси, моя спина впечаталась в утоптанную землю, в глазах потемнело. Откуда-то издалека прилетел полный ужаса крик, и я с непонятным хладнокровием подумал о том, что прямо сейчас отправлюсь на тот свет. Спасительная прохлада откликнулась на зов, растеклась по телу, но как раз в этот момент зомби вцепился мне в левое плечо. «Сука!» — выдохнул я, слыша тихий хруст собственных костей. «Сука, сука!» Ногу прострелила еще одна вспышка боли. Мир заполнили характерные желтые звездочки. Но тут божественная сила все-таки начала делать свое дело. Сквозь меня потек уже знакомый ручеек пустых бесплотных чувств. А потом все закончилось. Мертвяк сдох во второй раз. Я кое-как выполз из-под него, встал на ноги. Творившаяся рядом свалка уже мало чем напоминала осмысленный бой. Самый проворный из нападавших обгорелой тушей валялся на дороге, второй лишился ноги и теперь медленно полз к отпихивавшему его дубинкой пацану. Третьего сдерживали сразу три рогатины, но два последних чувствовали себя живее всех живых. Мой взгляд скользнул по отбивавшемуся от мертвеца рыцарю и распотрошенному телу одного из солдат, после чего остановился на том самом войне, с которым я разговаривал до схватки. Его лицо было щедро залито кровью, но он все еще держался на ногах, усердно размахивая мечом и пытаясь сдержать напор тянущегося к аристократке мертвеца. «Арелла Кэрэ!» Не знаю, что пытался сказать рыцарь, но этот крик наконец-то выдернул меня из ступора. Чувствуя, что больше не могу нормально двигаться и боясь отключиться из-за потери крови, и не стал во второй раз звать богиню, а шагнул к ближайшему трупу и взмахнул призрачным мечом. Нервы вспыхнули от жгучей боли, и я снова потерял равновесие, но рвущийся к солдату зомби точно так же упал на дорогу. Девушка удивленно округлила глаза, однако воин проявил гораздо больше сообразительности. Увидев, что поверженный враг еще шевелится, Он бросился вперед и стал наносить яростные удары, пытаясь отрубить мертвецу голову. С шестого или седьмого удара это получилось. «Охол! Да иди ты в жопу со своим ахолом Осознав, что от меня сейчас нет никакого толка, солдат благодарно кивнул, а затем бросился на подмогу товарищам. Я же обернулся в сторону деревни и увидел следившую за всем происходящим собаку. Ту самую которая недавно битый час пялилась на закрывавший меня куст. «Там собака!» «Лима?» В голосе склонившейся надо мной аристократки послышалось искреннее участие. «Алтемерен каме?» «Да не знаю я вашего языка! На собаку глянь!» «Лима! Лима!» Перед глазами снова начали плясать крохотные звездочки. Я сконцентрировался на том, чтобы остаться в сознании, но проиграл эту битву отключился. А когда снова пришел в себя, то все уже закончилось. «Каринь!» — раздался совсем рядом ласковый женский голос. «Каринь, Пала!» С трудом повернув голову, я увидел перед собой улыбающуюся старушку, протягивавшую мне чашку с какой-то жидкостью. «Каринь!» Пить хотелось адски, так что я не стал возражать, кивнул и медленно втянул в себя пахнущий травами напиток. Жить стало чуточку легче. Спасибо. Старушка еще раз улыбнулась и отошла, а ей на смену буквально сразу же явился один из подростков, жестами объяснивший мне, что надо вставать и куда-то идти. Благодаря его помощи я успешно занял вертикальное положение, забрал лежавший неподалеку меч, а потом двинулся вслед за остальными путниками. На залитой кровью дороге валялись чьи-то тела. Неподалеку слышались ругательства пострадавшего во время схватки рыцаря, но моя голова соображалась откровенным трудом, мысли все еще окутывал странный туман, так что итоги боя не сразу отложились у меня в сознании. Однако примерно через минуту я снова начал ощущать полученные раны, опустил взгляд и увидел широкую повязку, плотно обхватывавшую правое бедро. Раньше она почему-то не чувствовалась. «Вы что, мне какие-то лекарства скормили?» Поддерживавший меня парень воздержался от ответа и молча ткнул пальцем в сторону медленно приближавшегося дома. Судя по всему, мы шли именно к нему, туда, где находился самый центр вражеского логова. Вспомнив про убитых мертвецов, а также непонятно куда исчезнувшую собаку, я прищурился, увидел клубившуюся под ногами красноватую дымку и резко остановился. «Нельзя!» Помощник осторожно дернул меня за рукав, но я решительно мотнул головой и попытался объяснить, что мы стоим на зараженной территории. Объяснять пришлось жестами. Парень так ничего и не понял. Однако эта пантомима неожиданно привлекла внимание аристократки. Та подошла к нам, о чем-то спросила моего сопровождающего, а затем уставилась мне в глаза и произнесла очередную загадочную фразу. «Да не понимаю я тебя, красавица! Опасно здесь!» Девушка на мгновение задумалась, потом топнула ножкой, указала на землю и задала новый вопрос, точно такой же непонятный, как и все предыдущие. «Блин! Смотри!» Чтобы объяснить свою мысль, мне пришлось отойти назад и потратить остатки сил. Кое-как выбравшись на свободное от магического тумана пространство, Я широко улыбнулся, расправил плечи и всеми доступными методами изобразил неподдельное счастье, а затем прочертил в дорожной пыли кривую линию, перешагнул через нее, сделал тревожное лицо и начал озираться. Получилось вполне убедительно. Досмотрев представление до конца, собеседница медленно кивнула, еще чуточку подумала и направилась к устроившемуся возле дома рыцарю. О чем они разговаривали, я так и не узнал. Но уже через несколько минут девушка вернулась, решительно взяла меня за руку и с улыбкой потянула в сторону деревни. Судя по всему, для местных обитателей найденная мною аномалия была вполне привычным делом, и ее никто никогда не рассматривал в качестве реальной угрозы. «Ладно, ладно, верю». Дойдя до хижины, аристократка явно посчитала свой долг выполненным и ушла перевязывать раненых товарищей а я смог более вдумчиво глянуть на все происходящее. С одной стороны, план сработал именно так, как надо. Мне удалось втереться в доверие к абсолютно незнакомым людям, доказать свою ценность и даже получить кое-какую помощь. Более того, мою ногу перевязали буквально сразу же после боя, то ли из благодарности, то ли опасаясь потерять ценного союзника. Значит, адаптация действительно прошла успешно. К сожалению, в глобальном смысле ситуация стала выглядеть лишь еще более напряженной. Спокойствием в этом мире даже не пахло. Поднявшиеся из могил трупы вообще никого не удивляли, а мои новые друзья все больше напоминали беженцев, спасающихся от какой-то серьезной опасности. Настолько серьезный, что бой в заполненной мертвецами деревне стал для них лишь рутинным дорожным эпизодом. Я вспомнил милую улыбку, державшей меня за руку девушки, затем бросил взгляд на погибшего солдата и дотронулся до собственного плеча. То немедленно отозвалось вспышкой тягучей боли. Хотя куртка удивительно хорошо справилась с зубами мертвеца, сила укуса оказалась такой, что я всерьез переживал за целостность костей. Конечно, регенерация должна была решить эту проблему но для полного выздоровления требовалось несколько дней, а следующий бой мог состояться уже сегодня. Дерьмо. Бедро чувствовало себя еще хуже, однако, когда я размотал повязку, то увидел, что дело обошлось поверхностными ранами. Мертвяк располосовал мышцы, выпустил из меня немало крови, но сухожилия и кости остались неповрежденными. Вдобавок, хотя боль все еще с завидной регулярностью била по нервам, Процесс заживления уже начался. Пока я оценивал свое состояние, другие члены отряда начали исследовать соседние дома, без стеснения ломая замки, открывая запертые двери и ни капли не боясь того, что где-то рядом могут скрываться недобитые мертвецы. Впрочем, занимались мародерством не все. Рыцарь вернулся на дорогу и принялся методично расчленять оставшиеся там тела, не обойдя своим вниманием даже убитого нежитью солдата. А когда выполнил эту миссию до конца, то поднял лежавший на обочине рюкзак и направился ко мне. «Варс! Хелень Варс!» «Благодарю!» — осторожно кивнул я, принимая свое имущество. Забыл про него. «Ангат Вискаема!» «Не знаю вашего языка, извините!» Рыцарь царственно кивнул, отбросил с олба прядь мокрых от пота волос и направился туда, где суетились остальные беженцы. Последовало несколько команд. Один из стариков взялся складывать костер из найденного подростками хвороста, а разобравшаяся с текущими делами аристократка целеустремленно двинулась в мою сторону. — Амило Я тоже рад тебя видеть. — Нерри? — Может быть, не спорю. Девушка тяжело вздохнула, а затем начала активно жестикулировать, показывая на костер и стоявшие рядом дома. Понять ее было достаточно сложно. Однако, в конце концов, я уяснил, что раненым требуется отдых, а отряд намеревается остаться в деревне до следующего утра. Здесь мне опять пришла на ум странная зомбированная дворняга. Но все попытки рассказать о таящейся рядом опасности с треском провалились. собеседница начала улыбаться, тыкать пальцем вкрутившуюся возле костра псину и объяснять что-то совершенно непонятное. «Да не это собака, другая!» «Вот черт!» «Нерри?» В конце концов первое робкое понимание все же было достигнуто. Меня пригласили к общей трапезе, вручили растрескавшуюся миску с жидким супом, после чего дополнили паек большой сушеной рыбиной, найденной в одной из хижин. Успевший перебинтовать голову солдат сел рядом и сказал что-то весьма ободряющее. Пожилая женщина с неизменной улыбкой продемонстрировала мне уже знакомую чашку. Один из подростков радостно засмеялся в ответ на брошенную сверстником фразу «А сам я, наконец-то, расслабился». Вокруг были дружелюбно настроенные люди, языковой барьер никого из них не смущал, призрак голодной смерти отступил и не собирался возвращаться. Портила общую картину лишь воспоминания о проклятой собаке, до сих пор бродившей где-то рядом с нами.